Семь заговорщики. Назвать этот бар неуютным значило бы сделать ему комплимент. Замызганная красная обивка, грязные стекла, желто-зеленая стойка, густой дым. Только за всегда Таем могло все это нравиться. Единственное, что радовало, здесь не было пьяных, ведь подавали лишь кофе. Правда, между столиками расхаживали размалеванные проститутки, а на табуретах сидели какие-то парни довольно грозного вида. Но это мелочи. Даже в тот вечер бар Райдерс Кофейхаус, один из самых захудалых в квартале Вьюкаррэ в Новом Орлеане, пустовал. Заканчивался август 1963 года. Стояла ужасная духота. Некоторые посетители пили кофе на улице, убеждая себя в том, что там легче дышать. Но в конце концов почти все уходили в другие бары, где подавали пиво, которым было легче освежиться, чем дерьмовом кофе. Гай Банестор казалось единственным из присутствующих, не обращал внимания на жару. В неизменной белой рубашке и черном костюме с серебристым галстуком он потягивал кофе как воду с льдом. Сидевшего напротив Дэвида Ферри потлелился в три ручья. Бедняга так измучился, что сдвинул свой немыслимый парик из светлых волос, и капли пота свободно стекали на его накрашенные брови. Место в конце стола ближе к стойке занимал Клэй Шоу. которого порой называли Клеем Бертраном. Изновая от жары, он то и дело вытирал ладонью лоб под белыми волосами, странно сочетающимися со смуглой кожей. Джонни Расселли, правая рука Сэма Джон Каны, тоже взмокший с головы до ног, удивлённо озирался вокруг, словно не мог понять, как его занесло в такое задрипанное заведение. «Да чего тяжело дышать!» – пожаловался Ферри, совсем разомлев. «Духотище!» «Тяжело во всех смыслах!» Баннистер поставил чашку кофе. «Мы не предполагали, что тренировочный лагерь прихода Сент-Там-Мани закроют. У нас забрали половину взрывчатки и почти всё оружие». «Понятно, чего добивается правительство», — кивнул Шоу. «Мы ошибались. Они не будут высаживаться на Кубу, а собираются расправиться с антикастровскими группировками». «Но всё не так однозначно». Баннистер поднял правую руку, на которой красовались четыре великолепных кольца. «Кольца». Нашу деятельность пока никто не запретил. Президент в курсе того, что в действиях моего агентства нет ничего противоправного. Он не возражает. Это все разговоры. Пожал плечами Ферри. Кеннеди предатель. Он дает нам небольшую свободу только потому, что сейчас бессилен. Хорошо это или плохо? Но он взял на себя ответственность за высадку в бухте Качиноса и не может так быстро поменять курс. Однако при первой же возможности Кеннеди отвернется от нас. Закрытие лагеря было предупреждением. Тогда остаётся одно — нанести Кастро удар до того, как президент полностью изменит свою линию. Баннистер обвёл глазами собравшихся. «Понимаете, о чём я? Поставить Кеннеди перед свершившимся фактом». «Мы пытались», — замотал головой Ферри. «Революционный фронт Кубы и ваша Альфа-66 уже взорвали несколько советских кораблей в гавани Гаваны. И к чему это привело? Инцидент не просто замяли. Кеннеди чуть ли не извинился перед русскими, а теперь закрывает наши лагеря». «Думаю, мистер Баннистер говорит немного о другом». Клэй Шоу закурил сигарету, пятую за время встречи в баре, затянулся, прищурив глаза. «Имеется в виду удар настолько решительный, что он поставит крест на любой возможности мирно сосуществовать с коммунистами». Баннистер кивнул и перевёл взгляд на единственного, кто ещё не сказал ни слова. «Рассели, что вы об этом думаете?» «Сеньор Джон Канне...» Негромко начал гангстер с видом человека, который слишком долго ждал своей очереди. «Просит передать, что вы ему надоели. Уже два года наша организация по вашему поручению готовит покушение на Кастро. Вы заставляете нас пробовать самые идиотские способы. Отравленные сигары, мыло, которое провоцирует инфаркт, всевозможные ядовитые порошки. Чушь какая-то. Мы вам не цирк, ищите других клоунов». Расселли посмотрел на Ферри. Если я не ошибаюсь, Карлос Марчелло придерживается такого же мнения. Ферри нехотя кивнул. Он не любил публичных упоминаний о своих отношениях с главой мафии Нового Орлеана. На самом деле сейчас речь идет не о покушении на Кастро. Боннистер немного смутился. Тем лучше. Расселли сделал вид, что собирается вставать. Тут же двое его людей за столиком от двери вскочили на ноги. Повторяю, забудьте о нас. Мы согласились помочь Церу в обмен на услугу, но игра уже не стоит свеч. К тому же в последнее время на нас стали оказывать давление из-за Кеннеди, так что мы с вами больше не работаем. Расселли поднялся и вместе с охранниками, не попрощавшись, вышел из зала. Дело плохо. Молча проводя в гангстера глазами, покачал головой Баннистер. Значит, надо действовать как можно быстрее. Мы теряем доверие. Объясните конкретно, что вы задумали. Шоу бросил взгляд на свой Ролекс. «У меня мало времени. Надо ещё успеть на деловую встречу». Я и сам до конца не определился. Но снова устраивать покушение на Кастро, думаю, не стоит. Мы убедились, что это почти невозможно. Вот если бы случилось какое-то происшествие с большим числом погибших, в котором мы могли бы обвинить администрацию Кеннеди, и никому ничего не удалось бы доказать». Тогда еще больше людей будут симпатизировать Кастро, а не наоборот, возразил Ферри. Какое нам дело до их симпатий? Пожал плечами Баннистер. Главное, что Канаде снова поссориться с Кубой. Но у нас забрали почти все оружие. Мы найдем другое, да и потом разве то, что вы прикарманили, лежит не в... Как называлась та компания из Холмы, которая поддерживала ОАС? Шлембирже, ответил Шоу. Но у них есть только легкое вооружение. «Я так и не понял, что вы задумали». Баннистер замолчал, будто его внезапно осенила какая-то мысль. Потом щелкнул пальцами. «Помните парня из Шлюмберже? Того, который помог украсть пушки, потому что хотел отомстить УАЗ. Не могу вспомнить его имя». «Ликург Пинкс». Шоу потушил сигарету и тут же снова закурил. «Я хорошо его знаю. Он работает вместе со мной в Интернейшнл Трейдмарт. Занимается Латинской Америкой». Да-да. Развенч он рассказывал, что может устроить на Кубе эпидемию или что-то подобное? Именно. Это у Пинкса идея фикс. Он со странностями. Со странностями или нет, но если его метод продуктивен, он нам подходит. Просеял Баннистер. Устроить эпидемию и обвинить в ней администрацию Кеннеди. Вот будет удар для президента. Он помолчал, рисуя в мыслях прекрасную перспективу и добавил: Нужно обязательно встретиться с этим Пинксом. Офис Баннистера находился на Лафайетт-стрит, 531, в вычурном сером здании под названием Ньюман Билдинг, через дорогу от штаб-квартиры управления военно-морской разведки, которому подчинялся Баннистер. А совсем рядом на Сент-Черльз-авеню, 300, стоял так называемый масонский храм, где размещалась ЦРУ. Баннистеру выпала честь работать в непосредственной близости от своего руководства. Пингс вошёл в кабинет с выражением недоверия на лице, пожал руку Баннистеру, Но демонстративно проигнорировал Ферри, который, насколько знал, Пинкс был гомосексуалистом. Его раздражали светлый парик и нелепые накрашенные брови, делавшие из Ферри клоуна. Пройдя мимо, Пинкс решительным шагом направился к шоу, сидевшему в кресле в дальнем углу. Тот как раз собирался снова закурить. «Прошу вас, не курите здесь!» Пинкс взял сигарету из пальцев шоу и выбросил в окно. Тот хотел было запротестовать, но Баннистер его опередил. Вам, наверное, известно, почему я вас вызвал. Он показал Пинксу на кресло. Вы сказали, что можете устроить эпидемию. Слово эпидемия здесь неуместно. Я бы назвал это иначе. Мы вас слушаем. Вам о чем-нибудь говорит Термин? Серповидно-клеточная анемия? Спросил Пинкс аккуратно поправляя складку брюк. Переглянувшись, все покачали головами. Так я и думал. Жители этой страны совершенно необразованные люди. Серповидно-клеточная анемия. Что это такое? – спросил Банястор, начиная терять терпение. Это генетическая аномалия ретикулитов. Широко распространена среди темнокожего населения Северной и Центральной Африки, на Ближнем Востоке, в Центральной Америке, в Юго-Восточной Азии. В США ее носителями, не подозревая об этом, являются около двадцати процентов неарав. Чаще всего анемии встречаются в малиринных районах, например, в Южной Луизиане как своего рода естественное противоядие от малярии. Заболевшие малярией не могут заразиться серповидноклеточной анемией, и наоборот. Любопытно, сказал Баннистер. Значит, вы можете сделать так, чтобы это эпи это заболевание распространилось на Кубе? Дело не в распространении, вздохнул Пинкс. Вижу, мне следует говорить еще проще. Есть заболевание как таковое, то есть серповидно-клеточная анемия.、И、есть предрасположенность к этому заболеванию. Я называл процент предрасположенных к анемии, который в Северной Африке среди представителей негроидной расы доходит до сорока. И такие люди есть во всем мире. Это понятно, вполне. Добавлю кое-какие подробности. Много лет назад я работал с неким профессором Паулингом, коммунистом из Калифорнии. Мы обнаружили, что и само заболевание, и предрасположенность к нему возникают, когда в эритроцитах крови есть аномальный гемоглобин. Мы назвали его гемоглобином С. Если у человека все эритроциты такого типа, то он болен серповидноклеточной анемией. Если же их тридцать-сорок процентов, то появляется предрасположенность к ней. Это передается по наследству. Теперь Банни Старфери и Шоу ловили каждое слово. В общем, сказал Баннистер, у большого процента негров есть такая предрасположенность, верно? Да, я объясняю это уже десять минут. А как протекает заболевание? Ретроцены принимают серповидную форму, из-за чего кровь перестает нормально циркулировать и не насыщается кислородом. Человек испытывает болезненные ощущения, начинается лихорадка, потом возникают тромбозы во всех частях тела. Грубо говоря. «Закупоренные такими эритроцитами сосуды надуваются и лопаются, а ткани поражает некроз. Это приводит к смерти, обычно очень мучительной». Впечатлительный Ферри заметно побледнел. «И нет никаких лекарств?» — едва слышно спросил он. «Нет. Жизнь больного можно продлить постоянным переливанием крови, как при эталосемии, но вылечить его нельзя. Такие люди не доживают до зрелого возраста». Это нам не подходит, покачал головой Баннистер. Мы не можем позволить, чтобы жертвами заболевания стали дети, те же антикастрофцы. Значит, вы ничего не поняли, раздраженно воскликнул Пинкс. Мое предложение касается взрослых людей, которые являются носителями анемии. Я намерен сделать так, чтобы она проявилась именно среди них. Это возможно? Шо откинулся на спинку кресла, продолжая терзать карман, где лежала пачка сигарет. Конечно. Я так уже делал. Пинг снова постарался взять себя в руки, немного расслабился в кресле и пригладил светлые усыки указательным пальцем. У человека с анемией деформация ретиросцитов происходит при нехватке кислорода. Это связано с тем, что в условиях гипоксии гемоглобин асполимеризуется и придает ретиросцитам серповидную форму. Поэтому больные серповидноклеточной анемией не могут подниматься высоко в горы. А в самолете дышат из баллона. Губы Пинкса расплылись в широкой улыбке. Я нашел решение снизить содержание кислорода. Anemia проявится в результате чего в яноносителях гемоглобина слопнут. Это, как я уже говорил, касается двадцати-сорока процентов неегров в зависимости от региона проживания. Значит, на Кубе, даже на Кубе. Не знаю какой точно процент, но он должен быть высоким. «Идея действительно отличная», — поднял руку Баннистер. «Но как уменьшить содержание кислорода?» «О, есть много способов», — улыбка Пинкса стала ещё шире. «В 1952 году я использовал окись углерода. Хватило выброса с завода шлюм Берже. Не настолько мощного, чтобы поставить под угрозу жизнь обычных людей, но губительного для предрасположенных к анемии. Это привело к массовым смертям». «Власти держали всю информацию о случившемся в секрете, но кто-то из вас наверняка в курсе дела. А в прошлом году в Алжире я закачал перекись водорода в трубы клиники». «Перекись водорода?» – удивился Баннистер. «Но разве от неё количество кислорода в крови не увеличивается?» «Да, но от его избытка снижается вентиляция лёгких. В результате кислорода в крови становится меньше. Как я уже говорил, в Алжире последствия были громкими». Жаль, что французы такие дураки, помаршился Пинкс. Что вы бы стали делать на Кубе? Повторяю, есть тысяча способов. Просто дайте мне зеленый свет, со остальным я разберусь. Ну что думаете? Баннистер оглядел коллег. Отличная идея и говорить нечего, согласился Ферри после короткой паузы. Да, подтвердил Шоу. Просто и гениально. Хорошо. Баннистер улыбнулся. «Мистер Пинкс, вы теперь один из наших!» Неделей позже Ликург Пинкс, насвистывая, вышел из лифта на верхнем этаже International Trade Mart, солидного здания в самом центре Нового Орлеана. Не обращая внимания на секретарей, направился прямо в кабинет Клея Шоу, огромный, занимающий добрую половину этажа. Пинкс сразу заметил кислые физиономии, сидевших за столом в центре комнаты, напротив Эркера во всю стену. Это его насторожило. Пожал руку Баннистеру, даже не взглянул на Ферри, кивнул типу по имени Дэвид Атли Бишоп, лидеру антикастроцев, связанному с ЦРУ, и сел напротив Шоу. Тот поспешно потушил сигарету. У меня отличные новости, начал Пинг, внимательно следя за выражением лица. Я нашел способ передать аними у белым. Совсем скоро я закончу расследование. Мне жаль, Ликурк, покачал головой Шоу после долгого неловкого молчания. Наш проект отменен. Почему? Пинкс вытянулся в кресле. Вместо ответа Шоу кивнул на Баннистера. Я как раз говорил об этом. Немного побледнев, сказал тот. Президент почувствовал, что мы готовимся, и наложил вето абсолютное. Вот так всегда. Голос Пинкса сорвался на визг. Он поерзал в кресле, как курица на насесте. Видимо, мне суждено иметь дело с организациями, в которых царит бардак, никакого порядка, никакой дисциплины, одна пустая болтовня. Вы вынужден признать, что вы правы, нехотя кивнул Баннистер. Но Церони всегда может самостоятельно решать, какую политику проводить. Существуют определенные правила и проверки. Пока у власти нынешняя администрация мы бессильны. Проблема в Канаде, проворчал Бишоп. «Тогда уберите его с дороги», — заявил Пинкс. «Есть Кеннеди, нет Кеннеди, какая разница? Не понимаю, почему мы не можем нанести кастро-удар». «Ликорг, поверь мне», — вмешался Шоу. «Сейчас это невозможно, и говорить нечего». «Не думайте, мистер Пинкс», — поднял руку Бишоп, «что компания не ставит перед собой такую задачу. Кстати, Дэвид, как идёт подготовка того парня?» «Отлично», — ответил Ферри. «Он даже не подозревает, как мы собираемся его использовать». «Ли Освальд?» — спросил Бишоп. «Давайте без имён, пожалуйста». Баннистер махнул рукой и повернулся к Пинксу. «В любом случае, мы не отказываемся от вашего проекта. Просто надо немного подождать. А пока продолжайте исследования и будьте наготове». «Мои исследования требуют проверки в ходе экспериментов, возможность провести которые я, видимо, никогда не получу». Пинкс поднялся. Думаю, нам с вами больше не о чем говорить. Не спешите, Пинкс. Шоу поерзал в кресле. Я только что назначил вас руководителем нашего филиала Пармендекс в Латинской Америке. На финансирование мы экономить не будем. Слабое утешение, резюмировал Пинкс. Пересек кабинет, открыл дверь и вышел, не попрощавшись. Ведь не скажешь, что он не прав. Бишоп уставился на опустевшее кресло. «Но главная проблема остаётся. Это Кеннеди». «Мы разберёмся с этим вот увидите», — пообещал Ферри и, повысив голос, добавил. «Дайте нам пару месяцев, вопрос будет решён».